Глава восьмая. Я не желаю иметь никаких отношений с кораблем, не способным идти быстро, поскольку собираюсь идти навстречу опасности. Капитан Джон Пол Джонс. Письмо Жаку д а н а т ь е н у л е Рей де Шамону, отцу революции, от 16 ноября 1778 года. Капитан Такеда, гость архипелага. Командиру судна отлетного центра! Голос Квази Саула ломался от волнения первого настоящего боевого доклада. Командиру судна отлетного центра, л ц Слышу вас, продолжайте. Такеда отжал кнопку настольного микрофона. Одиночный бобер на радаре, командир. Сбыхкощенюк немного успокоился. Входящий 13017 ангелов, удаление 36. Принял. Такэда поднялся из-за стола в своей каюте и с наслаждением скинул опостылевшие бумаги в ящик стола. Сейчас буду. Для перекованной из Орала в меч Конфедерации гражданской лайбы Вас 61 досталось удивительно приличное рабочее помещение закрытого боевого информационного центра, просторное, грамотно спланированное и с хорошим видом на экран позиционного индикатора полярного. Как ни крути, главного рабочего инструмента ударной полусотни войска Морского и в подкреплении современным радаром удивительно эффективного, обещанная Квази и Саулом еще на первом рабочем совещании экипажа девятка в полной рабочей сборке и впрямь, словно перекочевала на борты с фантастической повести о межпланетной войне. Машина оказалась удивительно компактной, без антенн, периферии и электрики едва с хорошей платиной шкаф размером. И занимала скромные несколько футов у одной из переборок. В хорошую погоду хитрая штуковина видела на добрых 50-80 миль. Для умелого оператора почти не составляло труда отделить реальный отклик и л о ж н о е эхо воздушных целей от морской поверхности. Отдельная электронная пушка могла проецировать точки сразу на двухфутовый полярный экран. Оставалось только перенести данные восковым стилом на прозрачный двусторонний главный позиционный индикатор в той же полярной системе координат. И для опытного наблюдателя многое становилось ясным с первого же взгляда. Янтарный рыбак, определил Такэда по к у ц с м у о т р е з к у подтвержденного курса и скорости. Опять в побережье Мазат ь полетел. В журнале к о н т а к т отметили. Передайте дальше ш и ф р о г р а м м о й по флоту, пусть без нас уже за него с береговой охраной торгуются. а й в е н Сан. К Вазии Саул так и не смог определиться, достаточно ли боевая сложилась обстановка, чтобы перейти на старую флотскую традицию коротких обращений по именам без чинов. У нас патрульная двойка Верзухин й Джура и Анны Таямы на палубе. Может, изобразим служебное рвение с б э х с а н Усмехнулся Такеда. Но допустим, а командир экипажа рыбака л е н и в о вспомнит, что его именованное чудовище может давать не только перегонные двести, но и предельные триста семьдесят узлов хода. Сейчас он идет на с е м н а д ц а т тысячах футов. Поддавгари сделает тридцать пять. Выйти за нашу радарную дальность ему даже с набором высоты хватит. На чем вся погоня и закончится, а возвращать из этого бессмысленного преследования наших золотых девочек будете вы и х а р л ь Цан. Принято. с б ы х скривился. Предоставленная себе Верзохина Джура и летала за горизонт без ориентиров, куда хуже, чем ездили по боярским кварталам машины с гербовым плетением каллиграфических ВД на капоте. Все без исключения дежурные смены лётного центра уже выяснили это на собственном печальном опыте. При всем уважении к вашей с ним квалификации вторая сторона раньше, чем за несколько часов утомительной возни, не справится, д о б и л его Такэда. Что напрочь сорвет нам своевременное прибытие в порт. Я не могу себе позволить, чтобы мой адмирал потерял из-за этого лицо. Мы не корабль, а я не родовитый дуб конфедерации с мощными имперскими корнями. Такая репутационная потеря нам просто не по чину. Мостик запрашивает разрешение ввиду контакта с противником сменить курс на зигзаг. Замер с трубкой в руках вистовой. Отказать, решил Такеда. Если х а р л ь д с а н желает проявить служебное рвение, пусть доведет нас в порт согласно установленному времени прибытия. Это сейчас нужнее. Вестовой послушно забубнил в трубку ценное указание командира. Так э д а чувствовал себя не вполне правым, когда отдавал такой приказ, но вероятность того, что имперский сверхдальний бомбовоз попытается уронить на них свой драгоценный груз с горизонтального полета, а потом уходить на посадку из обидно короткого вылета с опасно полными баками топлива, оценивал как около нулевую. Шанс, что тот наведет каким-то чудом царя морского п р о б р а в ш и й с я на коммуникации подводный рейдер, и того меньше. Времена резни, устроенной имперскими субмаринами в первые годы войны, остались в прошлом. Много моторные патрульные самолеты с радарами сделали путь к архипелагу относительно безопасным. Пока. О том, что следующий ход в этой игре за империей, так Эда предпочитал пока не задумываться. Долгожданный заход в порт Такеда наблюдал, как и положено, с ходового мостика судна. Харальд Сан поинтересовался он: "Скажите, из порта нас точно отправили куда надо? Это не отстойник для старой н е б о е с п о с о б н о й посуды?" В момент этой судьбоносной реплики Вас 61 Кайзербейн а самом малом неспешно пол с миморжавого о с т о в а затопленного под гнетом н а с к у л е волнолома с осадкой на корму. и з в о л н еще торчал нос и огрызок названия Рывый Риг. Подснежник, определил Харальд Бьорнкатери. Надорвался и опустился еще в годы китобойного промысла, вслед за чем скатился на дно п о н а к л о н н о й Под снежниками какой-то юморист с большими эполетами обозвал вчерашние китобойные суда н а с п е х дополненные пушкой четырехдюймовкой, несколькими пулеметами, сонаром и парой бомбометов с частоколом противолодочных ныряющих ракет. Некоторые из них в тот мартовский набор действительно по отстойникам рыболовецких компаний из под фута снега поверх ржавчины и откопали. Впрочем, список заявок на потопленные вражеские субмарины внушал уважение любому, кто верил его цифрам хотя бы на треть. Вы так не любите малые противолодочные суда, Харальд Сан? Поинтересовался Такэда, уже заранее предполагая ответ. И не ошибся. Последний год обучения раскидали на боевую практику на этих лоханках, скривился навигатор. Согласно идиотским приказам штаба, мы учили бородатых мужиков, годившихся нам кто в отцы, кто в деды, как делать их работу правильно с точки зрения п р и р о с ш е г о кадмиралтийскому столу о р д и н о н о с н о г о пинька в полушаге от м а р а з м а а они учили нас выживать на борту, через который любая волна прокатывается насквозь, крайне бодрящий жизненный опыт, когда затем бортом х о л о д собачья ветер превращает брызги в горизонтальный ливень. Но я, кажется, понимаю логику порта. Такеда окинул взглядом с т р о й облезлых лоханок по бакборту. Здесь одни суда. Формально они в своем праве. Принцип неприложности единства соблюден, да. Катари улыбнулся. Если в философском запале проигнорировать о д и н о к и й изменец у дальней стенки. Что ж, придется выяснять губительные для самооценки подробности на суше, вздохнул Такеда. Если это напрямую затрагивает борт, экипаж и нашу честь, офицеры узнают это от меня первыми. На борту авианесущего корабля у Айвина Ивановича Такеды отыскались бы полноценные два помощника. На эскортном судне таковой роскоши не предусматривалось. Обязанности по контролю судного отсутствия капитана делили Харальд к а т а р и и с б ы х к о щ е н ю к До войны известие о Квази Исауле на должности временно равной капитанской не сошло бы даже за дурной анекдот. Поколение офицеров Катари с к о р е е наоборот удивлялось тому, что такая замена кого-то беспокоит как не подобающая. Электрическое хозяйство Квази Исаула давно уже равнялось по фактической сложности любой другой крупной боевой части на борту. Временами а й в е н Иванович т а к е д а задумывался, во что же превратится флот, когда все это кончится, а сегодняшние командиры бортов пойдут в адмиралтейские чины в общем порядке. Затем он вспоминал, что и сам по большому счету такой же командир, одного из самых молодых в Конфедерации родов войск, на чем вся мысль т а к е д ы обычно иссекала. Всегда находились какие-то более сиюминутные заботы, чем фантастическое будущее морской ударной авиации. В этот раз такой заботой стал Дален Илайя Макхемил, родовитый наследник Золотой сотни Конфедерации. Скучал на пристани у капота джипа на г а з а н о г у будто коротал время не у четырехколесного ублюдка табуретки и к и р о г а з а в морском камуфляже без двери и крыши. Апозировал вывоку д журналистов рядом с шестиколесным блокированным чудовищем премиум класса из легендарных именных серий ВД. В академии Такэда частенько видел именно вторую картину. Пропагандисты центральных газет Конфедерации на фамилии Макхемел намеревались въехать прямиком на Стилмановскую премию за журналистику, и у них это получалось. На архипелаге Такэда впервые увидел, как все тот же Макхемел уже не курсант, а полноценный командир вспомогательного судна, преспокойно наслаждается демонстративно обратной ситуацией. Но «Ну и как тебе эта выставка достижений китобойной техники? Вместо приветствия спросил тот, едва лишь Айвен приблизился к джипу. Мой навигатор полагает, что противолодочный сминец прохладный ветерок довольно плохо в нее вписывается. Такэда усмехнулся. Ну давай же, не томи. Чем в этот раз унизили нас и адмирала? Они эту ржавую посуду для нас по всему флоту собирали. р е з а н у л правду м а к х э м и л Даже к р ы в ы й рик на ход поставили, только бы списать как чужую потерю. Что-то не очень похож он сейчас на ходовой борт, удивился Такеда. Если мы про то развалину, что на входе у волнолома п р и т о п л е н о Капитан оказался старый, насквозь п р о с о л е н н о й жопой в ракушках. Макхеймил демонстративно показал жестом рыбака, насколько именно жопой. Я ему вкратце обрисовал за бутылочкой рисовой особой, что нам понадобится от эскортов, намекнул, где именно придется этим заниматься, и он гениально сделал вид, что его корыто утопло само в виду неизбежных в морском походе случайностей. Виноватых нет, подсудных нет, борта тоже нет, все довольны. Кроме нас. Такэда понял, что злиться уже попросту не может. Ситуация его уже скорее забавляла своей абсурдностью. Как малолетнего безбилетника тайком пробравшегося на б а л а г а н н о е пипшоу с карлицами, бородатыми женщинами и чернокожими д и к а р к а м и с архипелага, шершавыми от племенных татуировок. Кроме тебя, уточнил м а к х е м и л Сминец, адмирал забирает в прикрытие, адмирал все-таки. Завидуй, у нас будет настоящий сминец, я т а И что нам со всем этим безобразием предполагается делать? окончательно развеселился Такеда. Как это что? Изумился Макхейнел. Разумеется, сегодня же вечером б е с с о в е с т н о надеремся в компании адмирала. Что еще то?